а, во-вторых, угрожать им нельзя. Они лишь оскорбятся и пришлют нам отрезанную голову сардарбика. Последнего слова я не знал, но, поняв, о ком речь, побледнел и умолк. В итоге было решено отправить в кан гонца спросить о выкупе. Эмархан предложил своего нукера резу, в котором был уверен, как в самом себе ручался за него и Чесноков. Вызвали Нукера. Я узнал в нем женоподобного толстяка, что шикал на меня в гостиничном коридоре. По-русски Реза понимал, но, картс не говорил. Он не произнес ни единого слова, только все поглядывал желтыми глазками на своего господина и кланялся. Генерал посулил посланцу награду и приказал не жалеть коня. Все это было крайне тревожно — но, по крайней мере, появилась надежда. Вернулся Реза скоро, спустя всего четыре дня, но они мне воистину показались вечностью, тем более, что Александр Фадеевич больше не рыдал у меня на груди и вообще слон бы утратил ко мне интерес. Его, как отца, можно было понять. Надежда на спасение дочери теперь связываюсь у него с Иваном Ивановичем. Однако я свое отстранение от забот по спасению Дарьи Александровны переносил болезненно. Не точи же, лишь благодаря Мишелю узнал я об условиях выкупа. Раувбек Канлыройский, видно, откуда-то что за добыча попала ему в руки. И требовал, во-первых, возместить вес пленницы золотой монетой, во-вторых, Отпустить всех амманатов, то есть сыновей горских князей, взятых нашими властями, в залог верности. В-третьих, срыть укрепления, построенные нами в последние десять лет. Требования эти были фантастичны и совершенно невыполнимы. По поводу первого условия, дома у Фигнера состоялся совет в иных обстоятельствах, вероятно, показавшийся бы комичным. Предстояло вычислить, сколько весит Дарья александра В качестве экспертов были призваны все, кто, так сказать, имел хоть какой-то доступ к ее телу. Выпущена из-под ареста горничная, кучер, переносивший барышню на руках из коляски через лужи, пользовавший ее доктор, две банщицы из ванн и, наконец, я, что выглядело довольно двусмысленно, но всем было не до того. Впрочем, я принес свою пользу, потому что неоднократно, замечу, с сердцебиением и пересыханием во рту помогал Даше спускаться с седла. Руководил всеми нами сам генерал. Сначала мы установили рост бедняжки. Это было просто мне до середины уха, то есть два оршина и четыре вершка. Потом, после долгих споров, примерно ее вес... Три пуда или сто двадцать фунтов. Перевели в число монет из расчета шестьдесят четыре полуимпериала на фунт вышло семь тысяч шестьсот восемьдесят монет или тридцать восемь тысяч четыреста рублей золоту. Генерал схватился за голову. Таких денег у него не было, разве что если просить в долг у евреев или армян под большие проценты. Это бы еще ладно. Чтобы выпустить заложников, требовалось соизволение государя, а на получение ответа из столицы уйдет по меньшей мере месяц, в продолжении которого Даше придется томиться в плену у дикарей. И если на милостивое разрешение этого вопроса еще можно было надеяться, то ж о снесении укреплений Фигнер, конечно, не посмел бы просить. Это значило перечеркнуть усилия последнего десятилетия, отдать все завоевания, доставшиеся огромной кровью и миллионными затратами. Мы впали в отчаяние. Но и Мархан внес некоторые успокоения, сказав, что с людьми вроде и Рауфбека, в отличие от фанатиков-мюридов, договориться всегда можно. Для разбойника главное — деньги. Значит, он променяет третье условие, а может, второе — на увеличение суммы выкупа.